По основным товарам культурно-бытового назначения, но принятая комплексная программа развития производства товаров народного потребления и сферы услуг как раз и призвана вывести нас на эти нормы. В нашем отделе, в частности, ведутся сводные расчеты объема и структуры потребительского бюджета, обеспечивающего полное удовлетворение разумных потребностей. Они показывают, К 2000 году потребление материальных благ достигнет рационального уровня. Какой же вывод? Готовить себя к разумному потреблению следует уже сейчас. А для этого надо изменить себя, свои взгляды, привычки. Специалисты изучали и минимальный потребительский бюджет, и рациональный. Выяснилось... Главный недостаток многих семей — неумение соизмерить свои соблазны с доходами. И это нередко ведет к многочисленным долгам, плохому настроению, нервозности. Вывод сделали и другой. Чем солиднее бюджет семьи, тем серьезнее опасность пробить в нем брешь. А происходит это, увы, просто — Получив зарплату, люди начинают делать покупки, иногда ненужные, не планируют расходов. Потом удивляются. Соседи получают меньше, а долгов у них нет, хотя и питаются, и одеваются не хуже. Что ж, соседи научились считать свои деньги, тратить их разумно, по назначению. Олег Саенко. Сейчас... 60% населения имеет доход более 100 рублей на человека. Отметим, что 25 лет назад 100-рублевую черту перешагнуло только 18% населения. Эта сумма рассматривается специалистами как своего рода граница, за которой начинается, выражаясь научной терминологией, свободы потребительского выбора. Это значит, что удовлетворены насущные потребности. Теперь человек стремится приобрести, скажем, не просто бытовую аппаратуру, но обязательно, по последнему слову, техники, одежду, соответствующую моде и так далее. Чем больше в семье денег, тем сложнее, оказывается, распорядиться своими доходами. Один добропорядочный семьянин, страстный меломан, получив повышение зарплаты, сетовал. Денег теперь не хватает. Это и понятно. Он, не соизмеряясь с реальными возможностями семьи, стал гораздо больше тратить на свое увлечение, аппаратуру, пленки, пластинки. Семья еле дотягивала до зарплаты. Так что, как не хороша увлеченность, но в домашней экономике и ей должна быть мера. Трудно удержаться, чтобы... не привести на первый взгляд сложную для восприятия, но очень уж точную для данного случая мысль Гегеля. Так, например, в отношении к расходам, которые мы делаем, сначала имеется некоторый простор, в пределах которого не имеет значения, расходуется ли несколько больше или меньше. Но если переступают ту или иную сторону, определяемые для каждого человека индивидуальными обстоятельствами меры, то напоминает о себе качественная природа меры, и то, что еще недавно следовало рассматривать как хорошее ведение хозяйства, превращается в скупость или в расточительность. Как видите, почти два века назад проблемы рационального ведения хозяйства уже волновали трезвые умы. «Составьте для меня бюджет». «Ну, рассказывайте же», — скажет нетерпеливый читатель, «как надо тратить семейные деньги. Составьте для меня бюджет». Хоть каждая семья, как говорится, сама себе голова — Есть, конечно, и общие советы. Прежде всего, надо определить поступление денег вперед на неделю, месяц, год. Учитывать при этом...